А сами на другой стороне улицы ждали, что будет. Минут через десять из лавки выскакивал возмущенный мясник и срывал записку. Видно, кто из покупателей спрашивал соловьиные языки и верблюжьи пятки. Сочинение реприз, интермедий, руководство кружками самодеятельности не давало хороших заработков. Когда нам становилось особенно трудно, Отец подрабатывал уроками, занимаясь с ребятами со двора и с учениками из нашей школы русским языком и математикой. Отец почти не пил, и начатая на каком-нибудь празднике бутылка портвейна могла месяцами постоять на подоконнике. Лишь иногда отец добавлял в чай ложечку вина. «Как-то к нам пришел дальний родственник и остался поужинать. А выпить у вас есть что?» — спросил он. «Папа поставил на стол начатую бутылку портвейна?» Родственник ее тут же прикончил, и я удивился. «Как то так? Выпить бутылку за вечер?» Работая некоторое время репортером газеты «Известия», отец получил пропуск для посещения театров на два лица. И два раза в неделю родители ходили в театр, а возвратившись домой обсуждали пьесу, игру актеров, оформление спектакля. Отдельные сцены отец проигрывал в лицах. «Так еще мальчишкой. Я оказался в курсе театральных дел Москвы. Больше всего родители любили Камерный театр, Второй МХАТ и Театр Мирхольда. Вообще я всегда знал все наши домашние дела. Слушал все разговоры отца с матерью, и что мне приятно отметить с точки зрения взрослого человека, это поразительная верность отца и матери друг другу, их любовь, заботу друг о друге. Говоря о характере отца, вспоминаю его упрямство и некоторое прямолинейность. Он постоянно клял литераторов, которые с необычайной легкостью по совету редакторов исправляли текст в интермедиях и репризах. Отец предпочитал спорить и отстаивать свое. Дело иногда доходило чуть не до скандала, но заканчивалось тем, что материалы других авторов принимали, а его нет. Часто вспоминаю отца. Иногда приезжаю на разгуляй, просто посмотреть на родные места. Я вспоминал, как много лет назад вот так же шел снег, и мы с отцом, он держал меня за руку, шли по заснеженной улице в традиционный поход на «Разгуляй» купить чего-нибудь к вечернему чаю. Перед выходом из дому отец всегда спрашивал у матери, что купить. Мама говорила, 300 граммов горчичного хлеба, маленькую калорийную булочку, хорошо бы 100 граммов масла, 100 граммов колбаски, ну и конфеток, если деньги останутся. Мы с отцом одевались и шли по своему маршруту. Сначала заходили в булочную, всегда покупали у одной и той же продавщицы. Каждый из продавщиц придумали имя. Тихонькую, черненькую, юркую продавщицу в булочной мы прозвали мышкой, а толстого, доросшего щетиной мясника карабасом. Когда я возвращался из булочной, отец спрашивал, «Ты у мышки покупал?» «У мышки», — отвечал я, и мы улыбались. Все в семье мы были подробниками. Когда отец или я приносил домой какую-нибудь новость, то рассказывать о ней полагалось обстоятельно, не торопясь со всеми деталями. Отец возвращался откуда-нибудь, а мама говорила, «Ну, рассказывай, и так ты пришел». И отец начинал, Итак, я пришел около десяти часов утра, позвонил два раза, и дверь мне открыла соседка». Дальше шел подробный отчет о том, как отец ходил к нашим знакомым. Меня отец любил, Если кто-нибудь в его присутствии начинал меня ругать, он бледнел и выходил из себя. Он верил в меня, но никогда в глаза не хвалил. Высшие формы похвалы и слова — это и сделал неплохо. Относились ли эти слова к тому, как я сыграл какую-нибудь роль в драм-кружке? Кружок вел отец в нашей школе. Или уже потом, когда он разбирал мою работу в цирке или кино. Притягивали меня к отцу его доброта, душевность. События в школе, ссоры впечатления от прочитанной книги, увиденного фильма. Обо всем я неизменно рассказывал отцу, и его мнением и советом дорожил. Отец хотел, чтобы я стал актером, и поэтому занимался со мной этюдами в художественном чтении. Мама мечтала, чтобы я учился играть на пианино. Но если бы и собрали деньги на инструмент, то в нашей комнате его негде было бы поставить. Пришлось довольствоваться хоровым кружком в школе. Отец поддерживал во мне стремление петь, слушать пластинки, музыкальные передачи по радио. Он подарил мне толстую тетрадь, в которую я записывал слова песен, услышанных по радио или в кино. Когда я женился и стал жить у Тани, отец очень переживал и ревновал. Приезжая к нему, я чувствовал, что он всегда рад меня видеть.